«Милая!» — раздался женский голос, странно знакомый. «Милая! Мы ищем дом номер один по Заречной улице. Вы не подскажете?» Тонечка открыла калитку и выглянула. «Ну, конечно!» — как это она сразу не признала. Пассажирское стекло было опущено... На панели двери лежал полный локоток, и сквозь солнцезащитные очки на Тонечку смотрела великая актриса Тверского драм-театра, Наталья Сергеевна Батюшкова, мамаша Фёдора Петровича. «Добрый день», — сказала вежливая Тонечка. «Добрый, милая. Это ведь улица Заречная». «Она самая». «Вон тот дом номер один. Это там сейчас». Никого нет. Похороны Лидии Ивановны были сегодня утром. Прекрасно, одобрила Наталья Сергеевна. А где мне взять ключ от её обиталища? Вам, наверное, лучше пройти к нам, Наталья Сергеевна, предложила Тонечка, внутренне содрогнувшись. Ключ должен быть у Фёдора. Я ему отдала. А откуда вы меня знаете? Натали Сергеевна выбралась наружу с сияющей улыбкой. "Надолжно быть быль в театре, милая". Тонечка ни секунды не сомневалась, что артистка её узнала, но теперь даёт сцену встречи на улице со случайной поклонницей. "Натали", сказали из машины, и на свет Божий показался разовощёкий и лысый, целлюлоидный Борис Теннер, как Тонечка определила его ещё тогда в квартире. Она была у вас первого мая. Как вы могли позабыть? Принесла ужасное известие о смерти вашей тётушки. «Ах, да!» — ненатурально воскликнула Натали. «Право! Как это я не узнала! Вы же та самая милая простушка! Вы были с эффектной красавицей-брюнеткой!» Это была я. Согласилась Тонничка. Проходите, пожалуйста. Какая чудесная избушка, сказала Наталья про Тонничкин дом. Какая романтика, совсем как дом моей тётушки. Обожаемый, подсказала Тонничка. Вы забыли добавить обожаемый. Милая, о чём вы? Наталья была одета в белые джинсы. обтягивающей настолько, что Тонечка забеспокоилась, удастся ли гостье снова сесть после того, как она вылезла из машины. Ярко-алую, короткую кожаную курточку с камушками на плечах. Камушки во все стороны брызгали острыми цветными огнями. Волосы уложены в причёску, губы накрашены тоже алым. О, господи. Из-за угла дома показалась Саша Шимакова. Тоня, где ты пропала? Заговорила она и остановилась в изумлении, увидев процессию. И тут случился ещё один сюрприз. Из машины с водительского места выпорхнул красавец Ярослав, помчался, остановился, прикрыл глаза, видимо, от экстаза и пробормотал так, чтобы все слышали: "Как она прекрасна. Я и забыл, что она так прекрасна. Здравствуйте, Шура", заговорила Наталья Сергеевна. "Помню, помню. Наше короткое знакомство. Рада, что оно продолжается. Так это ваша избушка. Саша посмотрела на Тонечку. Тонечка посмотрела на Сашу. Саша понимала, что должна как-то спасти Фёдора. Тонечка понимала, что должна как-то спасти их обоих. И что теперь делать? Мы вообще-то, говоря, в Москву собирались с места в карьер, соврала Тонечка. Вот сейчас начнём вещи складывать. «Да вы можете сколько угодно складывать, милая!» Натали засмеялась. «Ваша хозяйка нас примет, правда, Шурочка?» «Антонина Фёдоровна? Моя соседка!» Сквозь зубы выговорила Саша. «А я её соседка!» «Ну, какая у меня разница!» Миру любиво сказала великая тверская артистка. «Милая, вы можете идти куда хотите и складывать вещи!» «Тоня!» — закричал из дома Родион. «А кто к нам приехал?» «Гости!» Проорала Тонечка в ответ так громко, что Наталья Сергеевна шарахнулась от нее. «Проходите на террасу». На перилах террасы сидел Федор Петрович. Наталья, завидев его, остановилась. Клевреты тоже остановились, как вкопанные, почти уткнувшись друг в друга. «Наталья!» — тревожно свистнул Борис Тенор — Не пора ли нам в Москву? Оставьте меня, Борис. Здравствуй, сын. Здравствуйте, Наталья Сергеевна, пробормотал Фёдор Петрович. Взгляд у него был странный, жалкий какой-то. Вы не пришли на спектакль, проговорил меж тем Ярослав Саша, и был так огорчён. Что играл лучше обычного, мне так потом сказали. Я играл свою тоску по вам, не состоявшейся. От чего вы не состоялись тогда? Саша смотрела на Фёдора. Наталья Сергеевна опустилась в кресло, услужливо подставленное Борисом. Тонечка ожидала треска разорвавшейся материи, но джинсы выдержали. Должно быть, мануфактура хорошая, качественная. На террасу выскочил Родион, а за ним примчалась Буська. "Здравствуйте", громко сказал мальчишка и победно посмотрел на Мачху. Он не забыл поздороваться. Ему показалось, что у взрослых, которые свои, какие-то кислые лица. "Это Родион, мой сын", торопливо выговорила Мачха. "А это Наталья Сергеевна, она актриса. Мы с ней виделись в Твери, помнишь, я ездила. Борис, Ярослав, её коллеги". Простите, я не знаю отчества. Я опоздала на погребение тёти, провозгласила Наталья Сергеевна, потому что меня, разумеется, никто не известил. Впрочем, я этому не удивляюсь. В этой семье до меня никому и никогда не было дела. Родион уставился на неё. Он был поражён. В какой семье спросил он невежливо. "В вашей? Мальчик. Причём тут твоя семья? Я говорю о своей, о своём сыне Фабиане". А, -а, -а, а, с облегчением воскликнул Родион, которому всё стало ясно. "Точно. Вы ещё хотели назвать его Сосипатер или Псой? Да, Таня. Тоничка очень старалась сдержаться, но ничего не вышло. Она сначала зафыркала, потом замотала головой, а потом всё же засмеялась в о весь голос. И Саша улыбнулась. И Фёдор Петрович. Какая у вас лучистая улыбка, шепнул Саша Ярослав. Наталья Сергеевна пристроила локоть на спинку кресла. Спинка была покатая, сплетённая из светлых прутьев. Локоть всё время съезжал. Должно быть, держать его там было очень неудобно, но она мужественно преодолевала неудобства. «Мне нужно о многом поговорить с тобой, сын», — сказала она. «Боюсь, мы слишком давно не разговаривали друг с другом». И тут Тонечка поразилась мастерству, Из-под тёмных очков у неё покатились слёзы. Тоня? "Асина спросил Родион, подвигаясь к мачехе и схватив на руки свою собаку. Принеси воды из холодильника, милягу тончка. И стакан. Да что ж такое? Вот если б её муж приехал, как обещал, всё было бы гораздо проще и лучше. Он всегда точно знает, что делать. Я Пределала весь этот путь, чтобы попрощаться с тётей и увидеть тебя, продолжала Наталья. Но тётю уже похоронили. Надеюсь, на разговор с тобой я имею право. Наталья, не волнуйтесь, так вам вредно. Бросьте, Борис, закурите мне сигарету. Борис моментально выхватил из внутреннего кармана длинную пачку. Тоничка уже видела этот фокус, досматривать не осталось и потащилась за пепельницей. Следом за ней в дом влетела Саша. "Тоня, мы должны их выгнать". Тоничка оглянулась. "Как это сделать?", спросила она. "Ну, мы их разгоним, они пойдут в дом Лидии Ивановны и там засядут. Это лучше ты думаешь? Может, пусть посидят у нас, а потом Фёдор их выставит?" "Да он не в себе!", выпалила Саша. Как под гипнозом? Налей ему водки. Вон в холодильнике. Как ты думаешь? Родион сунул тоненьки бутылку с холодной водой и стакан. Можно её нарисовать эту тётку. Она очень интересная. По-моему, противная. Интересная. Рисуй, только так, чтобы она не видела. Проблем не оберёмся. Почему не оберёмся? Потому что она противная. Тонька вернулась на террасу, поставила перед Натальей воду, стакан и пепельницу. Великая актриса нервно курила и также нервно говорила. Фёдор смотрел в её сторону и молчал. Борис не сводил с актрисы глаз, Ярослав маялся в ожидании Саши, которая не выходила. Рано или поздно это должно было случиться, говорила Наталья Сергеевна. Мы должны были остаться с тобой наедине, и вот мы остались. Тоничка мимолётно удивилась, как же наедине, когда вокруг столько зрителей и слушателей. Но оказалось, речь идёт совсем не об этом. Теперь семья это я и ты, продолжал Наталья. С уходом тёти ты должен наконец вспомнить о том, что у тебя есть мать, и подумать о ней хоть немного. Ведь и мой срок определён. Я тоже когда-нибудь покину этот мир, чтобы оказаться в другом, который добрее и лучше. "Натали, попытался остановить её Борис. Что вы говорите? Вы разбиваете мне сердце. Я знаю, что говорю. Но ты даже не удосужился позвонить мне, сын." ты тоже не удостожилась позвонить мне, мама, просидел Фёдор Петрович. Хотя знала, что тётя умерла. "Ты прикаешь меня?" поразилась Наталья. "И в чём? В том, что я, слабая женщина, не могла пережить силы своей скорби. Бох мой, бох мой. Как ты заблуждаешься на мой счёт?" Да я слегла сразу же, как только узнала от этих посторонних девиц, пришлось даже отменять спектакль. Насколько я знаю, спектакль был сыгран. Бодро вмешался Стоничка. По слухам, Ярослав играл лучше обычного. Наталья Сергеевна моментально отвлеклась. Кто вам это сказал? Что именно? Что Ярослав как-то особенно играл? Он играл как всегда. в меру своих возможностей. «О, Мадонна!» — пробормотал Ярослав. «Значит, играли все-таки», — подытожила Тонечка. Она никак не могла понять, почему Федор молча слушает и не защищается. Или правда, мать с ее инсинуациями действует на него гимнатически. «Мы должны раз и навсегда все расставить по своим местам», — продолжала Натали, обращаясь к Федору. «В конце концов...» Я тоже имею право. И я должна знать, в какой сумме исчисляется тетя на наследство и что из него полагается мне, как ближайшая родственница. Понятия не имею. Федор спрыгнул с перил. Старая терраса вся содрогнулась. Узнавай сама. А что сказано в завещании? Я не знаю, повторил Федор устало. Я даже не знаю, есть ли оно. Мы с ней никогда не обсуждали этих вопросов. Она не любила говорить о смерти. Я тебе не верю. Разумеется, ты всё знаешь, поэтому и примчался сюда по первому зову. Когда я звала тебя, ты никогда не появлялся. Ты всё время был в каких-то диких местах. Наталья, не волнуйтесь. Сунусь, Борис. Вы нам нужны в достоянии. Ах, оставьте меня. Я разговариваю со своим единственным сыном. Какой я тебе, сын? вдруг спросил Фёдор тяжёлым голосом и пошёл на Наталью Сергеевну. Ты ничего обо мне не знаешь. Я никогда не знала. Ты вышвырнула меня из дома, а тётя с дядей подобрали. Я очень стараюсь, чтобы ты ни в чём не нуждалась, но ты даже не замечаешь этого, так же как не замечала тётиных переводов. Я не знал. Я бы запретил ей Наталья вскочила и спряталась за кресло. Борис попятился и помахал указательным пальцем перед носом Фёдора. "Но-но-но", пробормотал он, наглядываясь на Ярослава. Но от того помощи ждать не приходилось, он сосредоточенно любовался садом. "Зачем ты приехала?" продолжал Фёдор. "Зачем притащила с собой этих уродов?" "Позвольте!" вскричал Ярослав, не в силах вынести такого страшного оскорбления. «Это уж вы слишком!» Из дома выбежала Саша, и Ярослав подскочил к ней. «Позвольте, я провожу вас. Уйдемте тут сцену». «За каким наследством?» — орал Федор Петрович. «Что ты хочешь забрать из ее дома? Этажерку?» «Ты испоганила нам жизнь. Как же ты не понимаешь?» «Мы потом долго ее чинили. Дядя Филипп умер. Ты даже не объявилась и не сказала нам с тетей ни слова». У меня нет ни жены, ни детей. А мне почти 50, потому что я боюсь, вдруг я такой же, как ты. И в один прекрасный день окажется, что у меня нет дела, ни до кого, кроме себя самого и своих закидонов. Наталья выдвинулась из-за кресла, нацелила на сына палец и завыжжала: "Ты! Ты! Ты! Ты во всём виноват. Ты не дал мне сделать карьеру!" Я ушла в декрет, отказалась от фильма. Я вынуждена была просить эту старую коргу, тётку, чтобы она сидела с тобой. И она вас спольз завалась. Она переманила тебя на свою сторону. Ты её обожала, меня не желал знать. Я хочу, чтобы она заплатила за это хоть с того света. Я дабьюсь своей долей наследства. Вы жили во дворцах и спали на шелках, а я тянула лямку в провинциальном театре. Я! Я была лучшей на курсе. И что вы со мной сделали? Вы погубили меня. Фёдор пошёл было на неё, но тут на нём повисла откуда-то появившаяся Саша Шумакова. Тихо, быстро выговорила она. Ну тихо, тихо, уходи, уходи, уходи, слышишь меня? Он остановился и посмотрел на неё словно с величайшим изумлением. Взял за плечи и посмотрел ещё раз. Хотел что-то сказать, не смог, сбежал с крыльца и зашагал по дорожке к дальней калитке. Наталья Сергеевна, задыхаясь, упала в кресло. Кто-нибудь? прохрипела она. Воды. Воды. Никто не шевельнулся. Она сама налила себе воды из бутылки и жадно глотнула. Негодяй. Сказала она и еще раз сглотнула. Подонок! Где ключи от теткиного дома? У Федора Петровича, отрезала тончика. Наталья Сергеевна тяжело поднялась, крепкой ладонью утерла широкое лицо и произнесла, обращаясь к Саше. Если ты вздумала его охмурить, так и знай, этого не будет. Я тебя со свету живу, сучонку. Наследство мое! Наталья, пробормотал Борис Тенор. Лицо и череп у него были бурого цвета, должно быть, от страха. Как я сказала, так и будет, заключила Наталья Сергеевна и размашисто пошла прочь с террасы, но приостановилась и пообещала: "Передай ему, что в следующий раз я приду с судебными приставами". Лучше сразу со спецназом, посоветовала тончика. От греха подальше. Поговори ещё. Вскоре возле забора зафырчала машина, а потом стало тихо, как прежде. Слышно, как на ручье квакает очумевшая ранняя лягушка. "Водаёт тётка", сказал Родион через некоторое время. Зажигать не по-детски. Тонечка зашла в дом и вернулась с ведром и шваброй. Саша посмотрел на неё. "Это ты правильно придумала", сказала она. "И всем нужно умыться. Я утром умывался". сообщил мальчишка. «Это не важно. Нужно еще раз». Тонечка протерла пол и велела Саше. «Пойди приведи его. А мы пока самовар взбодрим». Через некоторое время Саша вернулась и объявила, что Федора нигде нет. «Не у меня? Не у Лидии Ивановны», — сказала она. «Пропал».